21. Да здравствует сюрприз. Промышленный дизайн восьмидесятых оставляет желать лучшего, чего уж там. 70-е, 60-е, да, вопросов не имею. Но твердые дурацкие пластики восьмидесятых это просто кровь из глаз. Я, конечно, не вижу как пит, наверняка уродский, но салон мне прозрачно намекает на американский стиль. Нет, к салону никаких претензий нет. Крашеный в радикально черный цвет металл, металлический пол, борта и потолок. Все выглядит отлично, и, скорее всего, это американец. Я далек от преклонения перед Америкой. Правда. В 2000-х я побывал в Майами и в самом городе и в округе. Доехал до Тампы. Блин, привыкнуть жить там было бы пипец как трудно. Не могу не отметить местных жителей, левитирующих в основном на позитиве. Элвисов, поющих по вечерам в барах, виллы и яхты, солнце и море, а также кажущуюся беззаботность. Но это явно не для всех. Вообще, если бы пришлось там жить, даже не знаю, что бы я делал. Все такое, не знаю, как и сказать. Совсем другое, чужое, фрагментарное и... Не могу, короче, выразить, в общем, дрянь. Даже Макдональдс и тот на наш не похож. Фу-фу-фу. Совсем другой мир. Это не Европа и уж тем более не Россия. Короче, советскому человеку везде прикольно, но без родной земли смерть. И дело тут не в Ильичах, партии и правительстве. Не в коммунистических идеях и ограничениях каких-то там свобод, а в людях. Дерьма, конечно, хватает, лимончики разные, блатные, плохие менты, сексоты и т.д. Ну и хрен с ними. Главное-то не они. В толще народного паюса цветет ирония, эзопов язык, душевность и даже духовность, запрещенная коммунистическими органами, но унаследованная и неотторжимая от этнического многоцветия нашего человека. Короче, сори за лирику. Я оказываюсь в американском судя по всему фургоне со сдвигаемой боковой дверью. Предполагаю, что это General Motors, Van Dura или Ford какой-нибудь. Тоже возможно. Считаю, что учиться у америкосов в технологическом смысле не зазорно. Ни у кого не зазорно учиться. И когда мы наконец выучимся, никому мало не покажется. «Думаю, таких тачек во всей Москве раз-два я обчелся, а это значит что?» «Блин, я не знаю, что это значит, кроме того, что похитителей быстро вычислят. Наверное. Их четыре бугая и один я. Окей. Дергаться, кажется, смысла нет». «Не дергайся», — подтверждает мое умозаключение один из бугаев. «Смысла нет. Гарантирую». «Гарантирует. Ну ладно, хорошо». Значит, подождем подходящего момента. Конечно, очень бы хотелось отделать этих самонадеянных орков, а потом пробить стальную перегородку, отделяющую салон от кабины. Захватить американские мини и помчаться по шоссе вперед к своей далекой цели. Хотелось бы, да, но я же понимаю, что не все так просто. Тем более, в руках у них макарычи, а у меня лишь воображаемый джедайский меч. Я притворяюсь покорным и послушным. Опускаюсь на пол и обхватываю руками колени. Кстати, про колени. Есть такой фильм «Человек на коленях». С этим, как его, в общем, с комиссаром Катани в одной из главных ролей. Микеле Плачеда. Или как там его. После него никто не сможет доказать мне, что люди на Западе живут лучше, чем граждане Совка. Мы мчимся с короткими остановками на светофоры. Летим вперед навстречу неизвестно чему. На поворотах меня мотает из стороны в сторону, но я не подаю виду, что недоволен. Мои похитители, они же конвоиры, сидят на лавках вдоль бортов и смотрят на меня, не спуская глаз. Халдей. Дорога длится около получаса. Или, скорее, минут сорок. Сознание желает, чтобы она никогда не кончалась. Чтобы пункт назначения, грозящий всевозможными неприятностями, оказался как можно дальше. А лучше бы и вовсе стал недостижимым. Мы едем, едем, едем в далекие края. Где-то это уже было, да? Можно попробовать подорваться при высадке. Вот этому громиле врезать по бубенчикам. Нет, у него, наверное, бубенчики-то каменные, как и он сам. Ноге больнее будет, чем его бубенчиком. Ладно, посмотрим по обстановке. Возможно, удастся перекрыть его телом дорогу остальным. Бред, конечно. Разве смогу я убежать, например, если заедем в какой-то гараж или просто на закрытую территорию? Очень и очень сомнительно. Сердечко-то трепыхается, хотя по моему виду и не скажешь. Холодный морозный металл, порог изо рта, запах солярки, жесткие тычки на кочках и наклоны в поворотах, как у Ваньки-встаньки. Все это несколько смешивает мысли. Конвоиры молчат и давят тяжелыми свинцовыми взглядами. Значит, это были КГБшники, и эти, и те. А Денира, стало быть, продал меня кухарчуку. Зачем? Почему? Что ему пообещали? Бриллианты? Или достаточно было предложить личную безопасность? Думаю, уязвимости у него хватает. Окей, значит, скорее всего, это кухарчук. Что им от меня надо? Устранить физически? Судя по Сане и Сене, вполне возможно. Либо что-то еще? Их могли убрать, чтобы, например, спокойно взять меня без шума и пыли, как говорит шеф. В общем, я пребываю в сомнениях, и мысли, посещающие меня, никак не могут проясниться и обрести четкую форму. Тем временем мы подъезжаем, останавливаемся. Слышится звук открываемых ворот, медленно въезжаем, и двигатель выключается. Хорошо. Нужно быть готовым к тому, чтобы сделать рывок, возможно, даже смертельный. Похитители встают с лавок. «Поднимайся!» — приказывает один из них. Я начинаю якобы неуклюже вставать, и тут отъезжает дверь. Громила выходит, не глядя на меня. Двое других тоже не проявляют особого интереса. Они стоят и ждут, когда я выйду из фургона. Из-за двери появляется фигура Денира. Он стоит, заложив руки в карманы, и улыбается. «Привет, Егор!» — говорит он, как ни в чем не бывало. «Это я тебя похитил. Не ожидал, а вот...» — Выбирайся, пойдем поговорим. Извини, что так неожиданно, просто ситуация там моментально менялась. Да и не хотелось, чтобы кто-нибудь пронюхал. Я смотрю из-под лоби, словно не доверяю его словам. Да из чего бы мне доверять? — Пошли, — кивает он в сторону дома. — Не дуйся. Так, Костыгов, можешь уезжать. Номера не забудь поменять. Стоящий рядом Костыгов кивает и, шагнув к капоту, приседает и начинает возиться с номером. Кстати, я угадал, это General Motors. Редкая машина, качаю я головой, приметная. Отыскать хозяина труда не составит. Я намекаю на то, что возня с фальшивыми номерами мало что даст. Все равно заинтересованные люди ее найдут. Точно, кивает Злобин. На то и расчет, честно говоря. У меня эта небольшая операция давно разработана. Ну, давай, проходи, не бойся, это же я. Ты чего, не доверяешь, что ли? Он ржет, прикалывается троллит, как в будущем говорят. «Это дача моя». Думаю, отвечаю я, холодно там. Не натоплено, небось? Натоплено, натоплено. Я захожу внутрь. «Мама, это я!» — кричит он. «Я не один с товарищем!» В доме тепло и пахнет едой. «А у меня пирожки как раз!» — раздается женский голос. Голос не юный, так что вряд ли он принадлежит фальшивой горничной на москвиче. Появляется милая пожилая дама, и да, она тоже похожа на Данира. Вот же наследил американка. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Это Егор представляет меня Злобин, а это моя мама Татьяна Михайловна. Очень приятно, киваю я. — Ой, Ленечка, давно ты не приезжал. Законопатил меня в деревню, а сам и не бываешь. — А чем тебе здесь плохо, мам? Все условия, все удобства и даже телефон, чтобы подружкам звонить. — Ах! — машет на рукой и обнимает сыночка. Не думаю, что постановка выглядит все очень натурально. — Пойдемте сразу к столу, — зовет Татьяна Михайловна. — Вон там можно руки помыть. «Пять минут, ладно, мам?» — кивает Злобин. «Мы пошепчемся немного и сразу придем. «Спасибо вам, Егор!» — качает мама головой. «Если б ему не нужно было шептаться с вами, то я не приехал бы, наверное». «Проходи сюда», — говорит он мне, — «в гостиную». Мы заходим в большую комнату с обитыми широкими досками-стенами. Здесь горит камин, стоит старый кожаный диван, два кресла. Похоже на какой-то лондонский сигарный клуб. Правда, с русскими пейзажами, развешанными по стенам. Затеял ремонт в маминой квартире, вот и перевез ее сюда. Обводит Злобин комнату рукой. Тут все удобства. Печку знакомый топит, приходит постоянно. И снег тоже он убирает, и в магазин маму возит. «Сколько вашей маме лет?» — спрашиваю я. «Выглядит она замечательно». «Семьдесят пять», — отвечает он. «Садись на диван. Или...» «Нет, давай в кресло. Будем с тобой как Холмс и Уотсон. Трубку хочешь?» «Конечно, киваю я. Надеюсь, вы сейчас на скрипочке что-нибудь сыграете». «Мама, мама, что мы будем делать, когда грянут злые холода?» «Холода уже на убыль, хмыкает он. «Ладно, извини за постановку. Решил инсценировать твое похищение». «На американском автомобиле? Типа я шпион империалистов?» «А что?» — пожимает он плечами. «План отличный. Таких машин раздвое общелся все на виду. Номера поставили МВДшные. Так что пусть у твоего друга Чурбанова ищут и у его босса. На некоторое время это их отвлечет». «А кого их? Можно уточнить?» «Надеюсь, вы рептилоидов имеете в виду или инопланетян на конец?» Ладно, не дуйся, некогда было посвящать тебя в курс дела. А если бы я, не смог бы, перебивает он. С моими ребятами тебе точно ничего не светит, поверь. Но верь, что еще остается? Я себе не верю, а вам верю, цитирую я артиста Суханова. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этой игры? «Мне почему-то кажется, что Кухарчук, если это его уши торчат, вскоре узнает, что МВД тут не при делах и, скорее всего, поймет, что это ваших рук дело. И потом, куда я-то денусь? Вы меня нелегально переправите на Кубу или, может быть, в Штаты? А хозяйством всем, кто управлять будет?» «Нет, на Кубу пока рановато», — качает головы Данира. «Смотри, Кухарчук пока ничего не знает, и чтобы что-то узнать, ему понадобится время». И мне оно понадобится как раз для того, чтобы нажать на нужные рычаги, чтобы ему по башке дали, и он тебя в покое оставил. В МВД он не сунется, он там крайне нежелательная персона. И вся его служба тоже. А просить коллег пошпионить за ментами ему несподручно, потому что по тебе он сейчас работает на свой страх и риск. Заметает следы, свой провал, то есть. Провал, который ему устроил никто иной, как ты. «Я?» — удивленно переспрошу я. Ты, конечно, устранил объект, по которому он работал. Не совсем так. Мой человек устранил. Надо думать, крышу объекта, по которому он работал. Я в деталях рассказываю о том, что произошло в магазине «Филантелия» и гостинице «Москва». Злобин погружается в раздумие. «А вы с Евой в последнее время говорили, Леонид Юрьевич?» «Нет, конечно», — хмурится он. Сейчас с ней официально работает Кухарчук и контролирует каждый ее шаг и вздох, так что нормально поговорить с ней не представляется возможным. Прям Мюллер какой-то, а не Кухарчук. Вы без пяти минут генерал, а он вам козни строит. Тут звания роли не играют, он совсем из другого управления, и какая там у них иерархия, нам не важно. А что важно? Почему он на меня взъелся? Типа свидетелей убирает? Так там еще несколько человек было. Он всех планировал поубивать? Как он их искать собирается? Мы же законспирированы немного. Немного, хмыкает злобин. Все твое движение как на ладони сейчас. Много внимания к нему приковано. А это значит, что и внимание органов тоже на него направлено. Так что твои солдаты рано или поздно где-то засветятся. Сечешь? Слушайте, а Еве ничего не угрожает? Спрошу я. Думаю, нет. Это был бы уже не просто провал, а крах вселенского масштаба. Видишь, выходит, они вышли на бриллиантовую схему. А важные элементы этой схемы были уничтожены. Проблема усугубляется тем, что Еве пора уезжать. Она не может находиться здесь бесконечно и не вызывать при этом подозрений. А поскольку она одна из важнейших фигур в игре, вся операция накрывается чем? Медным тазом, предполагаю. «Нет, Егор, про Тас я ничего не знаю, зато знаю про один важный человеческий орган, которым накрываются все нереализованные операции. А за это, сам понимаешь, по головке никто гладить не будет. За этой должности можно лишиться. А если узнают, что фигурантов они сами же и поубивали, представляешь, что начнется? А как узнают-то? Ты скажешь, и люди твои, как еще-то». Поэтому вас всех и надо вывести из игры. Тем более врагов у вас много, всегда есть на кого свалить. А горничная эта, она своя или взята на аутсорсинг? Слава то какие. Может и по контракту работать, не знаю. Да это и не важно совсем. Ладно. Я думаю, сейчас тебе надо залечь на дно и несколько дней не отсвечивать. Уехать можно? Через пару дней будет можно, соглашается Данира. Надо сначала подстраховаться. Говорю же, нужно понажимать на педали и подергать ниточки, чтобы кухарчика этого прижать немного. Мне звонок надо сделать. Не один даже. Говорю Можно от вас? Лучше из автомата. На всякий случай. Окей? Ладно, но по межгороду из автомата не позвонишь, а мне нужно. Заходит Татьяна Михайловна с огромной миской, практически тазиком с пирогами. «Ну-ка, мальчики, давайте за стул, а то остынет все. в отличие от ваших разговоров. С разговорами ничего не сделается, их и потом закончить можно. Лёня, помоги мне, надо чашки принести». Она ставит пироги на скатерть, похожую на тонкие гобелены, украшенную богатыми кистями, а потом уводит Лёню на кухню. Мы сидим, пьем чай, смеемся и довольно мило проводим время, если не брать в расчет, что у меня дело не в проворот. Потом Злобин сажает меня в свою машину и везет к таксофону, где я удовлетворяю свои потребности в раздаче заданий и поручений. Я звоню и на базу. Тот номер никому не известен, Стало быть, и слушать его вряд ли придет кому-то в голову. Два дня мы с Наташкой честно сидим в штаб-квартире, а потом Скачков везет нас на машине в Минск. Целое приключение. А оттуда мы летим дальше, на моря. Страна, увешанная красными флагами и лозунгами, встречает делегатов судьбоносного партийного съезда, а мы с Наташкой летим в развлекаться. Чувствую себя олигархом с готовой на все старолеткой. Из разговоров с Новицкой я узнаю о себе много нового. А из разговоров с Айгюль выясняю, что Рекс и Пашка чувствуют себя намного лучше. Саню и Сеню удается достойно похоронить, так что теперь можно спокойно улепетывать из столицы. Мы прилетаем в Новороссийск и сразу попадаем в руки Беллы. Она присылает за нами машину, и мы мчимся в Геленджик. Заранее ей была передана просьба ни с кем не обсуждать мое появление. «Все та же гостиница?» — улыбается Наташка. «Все тот же ресторан, надо полагать». Начинаю чувствовать здесь себя как дома. «Что же?» — усмехаюсь я. «Об этом нужно серьезно поразмыслить. Почему бы и нет, в конце концов?» Первым делом мы падаем в постель и проверяем, не испортились ли пружины за время нашего отсутствия. Нет, не испортились. И что даже еще лучше, мы тоже совсем не испортились. О, Наташка одна, чего только стоит. Приезжают родители Гена с Ларисой Дружкиной. Наташка хмурится, а я прошу оставить отца в покое и смириться с тем, что у нее теперь имеется гражданская мачеха. В день рождения с самого утра Наташка делает глаза, как у кота в сапогах из Шрека, и просит сказать, что за подарок ее ожидает. Но я проявляю несгибаемую стойкость и храню молчание, лишь улыбаюсь в ответ. «Ну ладно», — говорит она, прищурившись, — «у тебя тоже будет день рождения». Через год почти усмехаюсь я. «Ты обо всем забудешь, так что мне совсем не страшно». «Ах ты!» — счастливо негодует она. Давай сюда подарки, кому говорят. На ужин мы идем в свой любимый ресторан, туда, где нас встречала в прошлые разы Белла. Сегодня она тоже здесь. Для родителей это все похоже на космос, причем откровенно дальний. Ну что же, пусть радуются и веселятся, постараюсь и сам оторваться по полной. Когда родственники заканчивают поздравления, наступает и мой черед. Весь день начинаю я. Наталья просила раскрыть ей тайну подарка, приготовленного мной. Понимаю, это было нечестно. Я имею в виду, нечестно было так долго ее мучить, но если бы я сдался, то не получилось бы эффектного сюрприза. Хотя, насколько он эффектный, решать ей. Итак, Наташенька, поздравляю тебя с днем. Но в этот момент раздается легкий стук в дверь, и она открывается. На пороге появляется человек. — О, — насмешливо говорит Гена, — это и есть твой сюрприз? — Здравствуйте, товарищи, — обращается к нам пришелец. — Я заберу вас, Брагина, ненадолго, на пару слов буквально. Кухарчук выглядит весьма скромно и деликатно, да только вот глаза его горят, как у гончего пса. — Егор Андреевич, прошу вас.